Глава 16 Неожиданные намеки судьбы. Обещанные эксперты двое сотрудников управления пришли быстро. Утром я так и не смогла нормально поспать, и потому встретила их более-менее в бодром состоянии. Все снились прощальные слова матери, ее ласковые руки. Когда она еще была с нами? Пррр. Мне задали несколько вопросов, но больше выглядело так, будто дело дальше разговоров не продвинется изучили кухню и только после этого разрешили убраться занесли дело в протокол и собрались уходить у вас есть средства быстрой связи нет только это назвякнувший браслет один из них посмотрел со скрытым неодобрением но утвердительно кивнул будто соглашаясь с самим собой хорошо о подвижках следствие вам сообщит вспомните что-то еще можно будет прийти вот сюда он протянул мне карточку, и они засобирались к выходу. Оставалось только догадываться, кто же тот благодетель, что хотел напугать меня. Увы, пока ответов ожидать не приходится. Так я думала по дороге в университет. С сегодняшнего дня должна была начаться зачетная неделя, как вовремя я закрыла все хвосты. Теперь оставалось самое главное — не навредить себе самой. Библиотека на этот раз радовала обилием людей. Зачет по праву мне дался большими усилиями. Несколько докладов, сделанных на накануне, помогли. И вот уже в зачетной книжке красовалась первая за этот семестр отметка. Удивительно, что за такое время одногруппники не потеряли и не повредили мои вещи, ведь я наконец-то получила назад свои потерянные конспекты и пенал. Уже после сданного зачета я обнаружила, что пенал значительно потяжелел. Надеюсь, этот подарочек одногруппников не сильно опасен. Пока не буду открывать. После. Так вот, библиотека. Людно, шумно и так беспокойно. Левитировали книги, сопровождаемые окриками сотрудников. Громко смеялась компашка, сидящая за дальним столом. Им даже злобный взгляд королевы библиотеки не мешал. Лишь минуту спустя я нашла свободное место около окна. Угловая парта рядом с батареей. Идеально. Меньше людей, меньше неловкостей. Рядом устроилась странная парочка влюбленных. Но это уже неважно важно. Около стойки с формулярами стояла такая очередь, что и ежу, понятно, это надолго. А пока можно обустроиться с комфортом в своем уголке. На стол с осторожностью были вытащены пирожки и злополучный пенал. Да, странно, но кусочек ткани на крохотном замочке отчаянно сопротивлялся открытию. С силой потянуло, но от этого сделала лишь хуже. Неужели заело? Или, боги мои, сломала. Но нет. Со скрипом и отрывистыми щелчками он поддался. От силы, приложенной к несчастному изделию, пенал раскрылся. Содержимое небрежной горкой высыпалось на стол. Но что-то с громким стуком упало на пол и покатилось. Парочка испуганно обернулась, а мне пришлось извиняться за причиненное неудобство. «Ох, боги мои!» Подошла моя очередь, благо никто не пристроился к хвосту. Я предстала перед миловидной работницей библиотеки. «Какой курс?» «Здравствуйте. Второй подготовительный, Элеонора Бриар». Девушка без лишних слов выпустила яркие искры в сторону пластинок. Я с завистью вздохнула. Хороший дар поисковика у всех ценится. На экране размером с две ладони высветились все взятые мною книги и мое фото. На редкость неудачное, надо сказать. «Нашла. Госпожа Бриар, вы брали книги». «Начальную артефакторику Бёрнса», «Путь воина Артик» в 363 страницы и «Безымянный сборник сказок». «Верно? Продлевать? Что-то ещё брать будете?» «Да, в смысле... Эм, в общем, книги продлим». «Хорошо. Если бы она знала, как сильно сбила меня с мысли». «Мне нужна расширенная артефакторика». «Если мой вопросительный тон и поставил девушку в тупик...» она этого совсем не показала. Наоборот, дала искром волю. Не знаю точно, как это работает, однако, как по мне, технология восхитительна. Пальцы с острыми коготками легко пробежались по пластине, оставляя следы, видимые лишь иному зрению. Есть расширенная артефакторика Чайкина и книга с таким же названием. Девушка приблизилась ко мне, насколько позволяла разделительная стойка. «Коляна. Ричарда Коляна». И намерец, как же, я могла догадаться. Уж больно нетипичная для наших мест фамилия. Но, кажется, мне нужна именно она. «Ох», — сказала вслух. «Тогда я вынуждена сообщить об этом вашему научному руководителю. Эта книга выдается на руки по специальному разрешению». «Но у меня...» «Госпожа Нора!» И тут в нашу милую сценку ворвался непредсказуемый элемент. Лэр Дракари, казалось, возник из ниоткуда, хотя понимаю, что он просто вошел через дверь, как и все. Лэр Дракари, добрый день, наверное. Приятно, приятно, что вы так стремитесь к знаниям, но очень интересно. Мучительная минута была потрачена, чтобы практикант моего препода внимательно прошелся взглядом по моему внешнему виду, оценил формы библиотекарши, не сдержалась и ощутимо скрипнула зубами от досады, увидел запрос на особую книгу, и удивлённо вскинул брови. «Вы удивительная девушка. Не только сражаетесь с превосходящими вас противниками, но и интересуетесь такими вещами. Напомните, кто ваш руководитель?» «А... у меня... у меня его нет. Я...» — выпалила я и залилась мучительной краской, как меня перебили. «Что ж, тогда я возьму на себя эту роль». Мужчина ослепительно улыбнулся. «Предоставьте расписку от моего имени». Пара мгновений, благодаря которым я ощущала непомерную благодарность судьбе в образе Лера Дракари, и готовый лист с размашистой подписью библиотекаря оказался перед практикантом. Тот, не мешкая, приложил к записке руку. Синие искорки прокатились по желтоватой бумаге, чтобы отпечататься в виде росписи. Мы замерли. Высшая степень доверия — оставлять такую подпись под простой распиской. Звук печати разрушил очарование момента от проявления высокого мастерства. Но я все еще оставалась под впечатлением. Что-то еще? Прямо перед моим носом материализовалась нужная мне книга и расписка, которую я тут же вложила внутрь. Как хорошо находиться в библиотеке, где от тебя не требуется тысяча и один атрибут бюрократии. Всякие бумажки, пропуска, ордера на пропуск и так далее. Здесь карточку и подпись поставили и продлили за тебя, а ты только и знай, что бережно обращайся и возвращай в срок книги и учебные пособия. «Нет, спасибо большое. До свидания». На этом сеанс пыток не закончился. Мой благодетель пошел все-таки за мной, полный энтузиазма. Еще бы, ему только что выдали лотерейный билет, на котором большими буквами указано «Поздравляю, вы получили бесплатного помощника». Хотя, может, он и не будет так зверствовать. «Что ж, моя дорогая помощница младшего преподавателя, теперь рассказывайте». Толком, расстановкой. Можно и по порядку. А что сказать? Особо ничего в голову не приходило. Села за стол и почувствовала, что носком туфли пнуло что-то железное. Точно. Правда, преподаватель уже сел за мной. И потому ему предстояло наблюдать, как я мучительно краснее шурую ногой под столом. Безрезультатно. И тут сделала глупость. В высшей степени. Я полезла под стол на глазах у парочки с соседней парты, стараясь даже не смотреть на преподавателя и не думать, что решат остальные. Боги мои, я залезла под стол к преподу. Немыслимо. Странно, но на этот раз поиски упавшей вещи прошли быстро. Круглая бляха с изображением отдаленно похожего на орни зверька явно не должна была находиться в моем пенале. Но больше ничего под столом не было. Только ноги лэра Дракари, который уже начал наклоняться, чтобы посмотреть. «Госпожа Нора, с вами все хорошо?» «Вы...» — он усмехнулся от двусмысленности фразы. «Закончили?» Теперь настал мой черед кашлять. «Да!» «Ай!» От соприкосновения затылка с железными частями стола из глаз посыпались искры. В остальном подъем наверх прошел без происшествий. «Точно все хорошо. Я понимаю, что мои вопросы вам неприятны, Однако я обязан знать, что вы замышляете. Он с любопытством изучал меня, будто проверяя на прочность. Я же неторопливо разворачивала пирожки, чтобы после сказать. Ничего такого. Но в основном пособии нет информации об очень старых артефактах. Нигде нет. Только упоминания в безымянных сказках. Ну, задумчиво поскреб щетину Лер, тут сложно сказать что-то конкретное. Странная тема. Мало кто ею интересуется. Ну что ж, поведаю, что знаю, только предупреждаю, что моя специализация — дар защитника и все его варианты. Сами понимаете. И зачем помог мне с книгой? Какой у него интерес? А мужчина тем временем совершенно бесцеремонно выхватил пирожок из моих рук, поблагодарил и начал... сказку, в общем-то. Про то, как в далекие времена, когда даров не существовало, Ходили по земле люди с настоящей магией. Они могли делать как прекрасные, так и ужасные вещи. Их звали магами или ведьмами, в зависимости от принадлежности. Так вот, один артефактор из древних захотел создать что-то великое и воздвиг храм в честь семерки богов удачи. Кажется, они назывались именно так. Этот человек принес в жертву душу. И не спасла ли ему боги камень, состоящий из множества звезд? Но что-то произошло, и он разделился на тысячи осколков, и рассыпались эти осколочки по миру, своинравные, некогда великие звезды. «С тех пор», — продолжил лэр, доедая остатки сдобы, «то тут, то там разные люди при разных обстоятельствах могут найти осколки древнего дара». Между нами повисло молчание. Удивительное, спокойное. Я сжимала в руке странную бляху с изображением животного и нервно крутила ее в руках. Однако Лэр не зря дослужился до младшего преподавателя. Рассказывать он любил и умел, как и пудрить мозги. Вы так красиво рассказываете? Просто чудесно. Но вот только если этих осколков так много, то почему нас не обучают, например, правилам их использования? Напомните свой курс? По-моему, второй подготовительный. Так вот, этому не обучают сразу. Однако я не удивлюсь, если для вас сделают исключение. И тут настала моя очередь удивляться. Почему же? Снова прокрутила бляшку. А тут, госпожа Нора, очень важно понимать. Для человека со средней двойкой не представляется возможным сдать экзамены на те показатели, что сдали вы. Это во-первых. И купол это зафиксировал. «Во время прохождения тестов ваш уровень дара... М, колебался...» От таких слов я вздрогнула. «Иметь нестабильный дар страшнее, чем слабый». «Но, скажу точно, это не двойка. Было предположение, что вы как раз используете артефакт». «Но это неправда!» «Верно», — согласился он и продолжил. «Но артефакт у вас все же есть, и вы ищете по нему информацию». Причем довольно давно, судя по вашей истории поиска. Что и говорить, все правда. Только вряд ли он знает, насколько прав. Все так, как говорит он. Да только не про Орни информацию ищу. Пробовала бесполезно. А про то, как создать с ее помощью крылья и использовать их. Так, как это делала мама. Это глупая цель, наверное. Но раньше я так умела и до безумия хотела бы повторить. Но после того случая... «Да, Лэр Дракари. Мой артефакт — простой амулет с набором усиливающих свойств. Ну, только я... Я хочу узнать о нем больше информации». И совсем тихо. «Может, получится его модифицировать?» А сама мысленно позвала Орни. Таня неохотно вышла из какой-то полудремы. «Нора?» «Я все жду того чудного момента, когда ты перестанешь отмалчиваться и расскажешь о себе хоть немного. Я устала». «Устала жить, окружённая тайнами. Так почему бы и не открыть хотя бы одну? Для меня?» Орни в очередной раз грустно промолчала. «Понятно, малышка». Из задумчивости меня вывел голос Лера Дракари. Он будто звонким колокольцем спугнул все мысли, от чего они разбежались. Как тараканы, не иначе. Или это всё рассеянность? Кому что ближе? «Знаете, Лер Дракари...» «Хотела сказать вам...» «Это твой окончательный ответ, Орни?» Но ответ я услышать не успела, как в наши молчаливые дебаты ворвался задумчивый голос преподавателя. «Что же?» «Очень интересно, что же стало причиной ваших глубоких раздумий?» «Прости, это не по правилам», — вбила последний гвоздь в крышку гроба малышка. «Но нет. Я очень сильно хочу попробовать воплотить в жизнь старый прием. Такой, каким раньше могли похвастаться многие. Я подготовлю материал и предоставлю все необходимое. Только... Только что?» Зажмурилась и тихо выпалила. «В этой книге я найду информацию о 22 известных артефактах и их свойствах». Секунды скапливались в одну томительную минуту. Потом еще одну. Потом плавно перетекли в третью, пока не выплеснулись бурным смехом лэра «Вы очаровательная девушка, госпожа Нора!» Наконец отсмеялся он. А у меня на душе заскребли кошки. «Вот же! Нехороший человек!» Заставил даже глаза открыть. «А вы умеете заинтриговать. Но я поступлю по вашим правилам. Да, все необходимые ответы на вопросы вы найдете в замечательной книге замечательного автора». «Только ищите правильно, не путайте сказки с реальностью». И он, весело посвистывая, удалился, предварительно щелкнув пальцами. Мои приобретения, тетрадь и другие разбросанные принадлежности сами собой спрятались в сумку. Только странный кругляш оставался в руке. А я провожала глазами преподавателя, как и половина студенток в читальном зале. «Вот же, и как я мог так ошибиться!» Итан впервые за долгое время занимался. Ладно, ошибаться, но вляпаться в культ древнего? Самые страшные люди, по мнению Итона, это фанатики, и таких находилось немало. Бывают фанаты безопасные, они мирно сидят в своих норах, изредка высовываясь, чтобы утолить свою жажду общения с себе подобными и не более того. Но есть фанаты безумные, их действия невозможно отследить, особенно если те этого не хотят. Мирный семейный человек может оказаться этим самым последователем. Но кто же знал, что «Да твою уже, чтобы через минуту спрятаться за поворотом, беззвучно извергая проклятие в адрес незнакомцев. И дело было даже не в щепетильности, коей и Тензун не страдал, и не в природной брезгливости. Но в нежелании не иметь почти никаких дел со вторым управлением он был однозначно прав. Стоило пройти парочки дней после его заимствования документов — как к нему на квартиру нагрянули эти бравые стражи порядка. «Это тебя крепко схватили за задницу, дружище!» Подумал он про себя и пошел в сторону, противоположную своему дому. Или, скорее сказать, в логово, где едва ли есть что-то ценное. Хотя сменные пластинки и коллекцию цветных носков было откровенно жалко. «Сволочи!»